Григорий Мирошниченко. Азов. Роман. Москва. Советская Россия. 1973 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Роман Азов посвящен героическим страницам русской истории известным под названием Бунтарского времени. Времени крестьянских войн и городских восстаний XVII века. Центральная идея романа, первой книги задуманной автором трилогии, патриотизм народных масс, в частности донских казаков, понимавших большую государственную важность овладения этой крепостью как ворот к выходу на просторы Азовского и Черного морей.